Мы сегодня опоздали на работу. Виноват Иван Иванович, проспал я. Ты еще и дома спите? Запилевай, запилевай, запилевай! Зина прибегает домой со слезами на глазах. Низко! Низко! Низко! Низко! на нас машину наехал такой огромный грузовик! И почти ничего не осталось! <свят> <свят> ну ладно, ладно, ну что ты! Главное, ты осталась жива! Вы с оба ехали с большой скоростью? Нет, к счастью, нет! У меня было только 60 километров в час! А у этого бандита сколько? Софера-грузовика! вы <свят> ну, я не знаю! <свят> ну как не знаешь, ну... <свят> ну? понимаешь, этот грузовик стоял, и, и в нем никого не было! <свят> Экономические новости Пиратская продукция заполонила прилавки Абордазные крючья, черные мески, ямайский ром, порох, солонина, сундуки мертвеца Аркебузы и попугаи по демпинговым ценам вытесняют с рынка аналогичные отечественные товары Часто вечерами, когда он бывал дома один Федор проигрывал видеокассетной записи своей занитьбы в обратном порядке. Скупая, гуская слеза, каждый раз скатывалась по его стеке, когда он видел, как он выходит из дома брака спиной вперед, но свободным человеком. <с>